глава 4. тайна лофе двадцать второго октября две тысячи второго года десять часов сорок минут два часа назад под руководством хань Хао и сюн юаня была начата спецоперация в микрорайоне дунмин однако в итоге оказалось что противник обвел их вокруг пальца Сейчас они снова собрались в кабинете для совещания угрозыска, чтобы совместно с другими членами специальной следственной группы обсудить свои дальнейшие действия. Ранее Ханьхао приказал Цзэн Жихуа идти отсыпаться, но не успел тот прилечь, как его снова вызвали на совещание. Сейчас, с красными от недосыпа глазами и взлохмаченной шевелюрой, он представлял собой жалкое зрелище. Когда Ханьхао рассказал о том, что произошло, настроение Цзэн-Жихуа упало окончательно. Наконец, дождавшись окончания доклада, он спросил в нежелании признать свое поражение. «Этот Сунь-Чун-Фэн действительно никак не связан с делом. Вы уверены?» «Уверены», — отрезал Ханьхао. «Мы изучили его семью, краткую биографию, круг общения и образ жизни в последнее время». Он самый обычный парень, студент недоручка. Если же вы хотите узнать, каким боком Сун Чун Фэн оказался замешан во все это, то 18 октября он ненароком зашел на сайт, где был размещен пост о призыве к смертной казни. Поэтому его фотография, в числе прочих, оказалась у офицера Джен. Такой поворот дела стал сильным ударом по самолюбию Цзэн Жихуа. Вся проделанная работа, которой он по праву гордился, пошла псу под хвост. Ничего не оставалось, как подавить растущее раздражение. Ему пришла в голову мысль, которую он тут же с горькой усмешкой высказал, удручённо качая головой. «Я здорово прочитался. Этот переигравший нас тип вовсе не профан в технике, а настоящий профи». На вчерашнем собрании цзэн Хуа высмеивал преступника за незнание цифровых технологий. Сейчас же его мнение сменилось на противоположное. На лице Интяня, ведущего протокол собрания, невольно проступило удивление. Но когда он поднял голову и обвел всех взглядом, то обнаружил, что остальные члены следственной группы утвердительно кивают, прекрасно понимая, о чем идет речь. «Это порождает новые вопросы». Ханьхао продолжил развивать тему, затронутую Цзэн-Жихуа. «Если убийца использовал фотографии непричастного к делу парня, только чтобы разыграть нас, то предполагаемый нами ранее мотив убийства отпадает. Мы снова оказались перед вопросом, зачем ему понадобилось убивать офицера Джена?» Интяня озарила внезапная догадка. Верно, раз убийца и Сун Чун Фэн никак не связаны между собой, то факт, что преступник смог прибыть на место, чтобы расставить им ловушку, с большой вероятностью указывает на то, что он также вычислил адрес Сун Чун Фэна по снимкам фотоаппарата фотоаппарате Джен Хао Мина. Отсюда вытекает, что его навыки выслеживания в сети ничем не уступают умениям Цзэн Жихуа. Ин Циан испытал внутреннюю гордость от того, что пришел к этим выводам своим умом. Всё же работа с такими профессионалами действительно не прошла для него даром. Отвлёкшись на размышление, он пропустил мимо ушей вопрос Хань Хао, так что ему пришлось навострить уши следить за последующими репликами коллег. После короткой паузы первым заговорил Сюн Юань. На самом деле, с мотивом убийства всё не так сложно. Поскольку офицер Джан занимался расследованием этого дела, а затем был убит преступником то, скорее всего, он все же наткнулся на какую-то улику. Улику, которую убийца захотел скрыть. Чего я действительно не понимаю, так это зачем убийца воспользовался снимками из фотоаппарата, чтобы провернуть подобный трюк? Неужели только для того, чтобы разыграть нас? Все это не только вызывает недоумение, но и крайне противоречиво само по себе. Раздался в кабинете звонкий женский голос. В разговор включилась Му Цзянь Юнь. Ло Фэй все это время сидел с опущенной головой, погруженной в свои мысли. Но в этот момент он вдруг очнулся, поднял взгляд на Му Цзянь Юнь и озадаченно спросил. «Противоречие? В чем же?» Противоречие в том, что здесь наблюдаются два разных типа поведения. Если целью преступника при совершении убийства было скрыть какие-то улики, то, согласно его психотипу, он должен избегать внимания полиции. «Однако то обстоятельство, что он намеренно удалил фотографии, открыто играя с полицией, свидетельствует об обратном. То есть при совершении одного преступления наблюдается две в корне противоположные модели поведения. Это крайне нелогично», — присутствующие согласно закивали. «Есть еще кое-что, что может дать новую пищу для размышлений», — снова вступил в разговор Ханьхао. «Я только что упомянул, что в микрорайоне Дун Мин Подозреваемый установил муляж бомбы. В ходе дальнейшей экспертизы в ней был обнаружен передатчик. «Передатчик?» Цзэн Жихуа, который сидел, вцепившись свои взъерошенные волосы, вдруг встрепенулся. «Какого рода сигналы он передавал?» Сюн Юань больше всех знал о ситуации, поэтому ответил. «Он не представляет из себя ничего особенного. Простое устройство, подсоединенное к таймеру и способное передавать с него данные. Над <смех> На Цзэн Жихуа накатило разочарование, но он все же не удержался от короткого смешка. «И что делал этот тип? Он замерял ваше время?» «Замерял время?» Ло Фэй свел брови и начал легонько постукивать по столу кончиками пальцев, о чем-то напряженно размышляя. Его вид привлек внимание Хань Хао. «Офицер, Лоу! Хотелось бы услышать ваше соображение!» «Мы мыслим не в том направлении. Нет, точнее будет сказать, мы изначально выбрали неверный подход». От этой фразы, которую вдруг ни с того ни с сего выдал Лофей, на лицах присутствующих проступило легкое недоумение. Он недолго помолчал, прежде чем продолжить. «Все мы рассуждаем, что же нам удалось обнаружить на этот раз, какие промахи допустил противник». «На самом деле все не так. Давайте посмотрим правде в лицо. Сами мы ничего не обнаружили. Все, что мы знаем, это то, что преступник позволил нам узнать. Он контролирует ситуацию от и до. Он открыто опубликовал в интернете сообщение с призывом к смертной казни. Он убил офицера Джена, а затем намеренно оставил полиции зацепку. Он даже сообщил нам имя следующей жертвы и время убийства. «Сейчас не мы выслеживаем преступника, а он умело водит нас за нос». Столь неприглядная картина вызвала у всех невольную оторопь, и только цзэн как ни в чём не бывало, выдал короткий смешок. «Так что нам сейчас делать? Устроить разбор полётов?» Му Цзянь-Юнь кинула на цзэн короткий взгляд. «Офицер Ло верно подметил. То, что мы осознали это, уже само по себе ценно». Целью преступника было не убийство само по себе. Он ведет свою безумную игру, в которую хочет втянуть полицию, бросив ей открытый вызов. Допустим, Ханьхао смерил тяжелым взглядом Му Цзяньюнь и Ло Фэя. Но как это поможет нам в расследовании дела? Му Цзяньюнь не стал отвечать, тоже обернувшись к Ло Фэю в ожидании продолжения. Ведет свою игру. Точно. Убийца продумал ее до мельчайших подробностей. У него для этого было целых восемнадцать лет. Сейчас уже все готово. Есть план, есть жертвы. Э, нет, осталось еще кое-что. Если рассматривать это как игру, ему все же кое-чего не хватает. Того, без чего даже самая интересная игра утратит половину своего смысла, без чего пропадет весь азарт. На этом моменте Ло Фэй сделал паузу, дав коллегам время самим сделать нужные выводы. Но присутствующие лишь смотрели в растерянности друг на друга, не догадавшись, что он имел в виду. Первым не выдержал Цзэн Жихуа. «И чего же не хватает?» «Соперника. Для хорошей игры необходим достойный соперник», — с невеселой улыбкой закончил свою мысль Ло Фэй. «Возможно, мы ищем мотив там, где его нет. Может быть, преступник убил офицера Джена только потому, что за 18 лет расследование не продвинулось ни на йоту. Убил с тем расчетом, чтобы до начала игры снова была созвана специальная следственная группа, и у него появился бы действительно достойный соперник». От этих слов Ло Фея всем стало явно не по себе ц джихуа весь скрючился переваривая услышанное после чего с сомнением произнес хватит все происходит по его сценарию и нас всех созвали чтобы мы составили ему партию в игре ло эй не стал прямо отвечать на эту реплику вместо этого продолжив развивать свою мысль следуя данной логике можно найти разумное объяснение его действиям в микрорайоне дунмин таким образом он проверял нас Намеренно оставил улику, отправив нас по следам Сун Чун Фэна, а затем замерил, сколько времени нам понадобилось на нейтрализацию бомбы. Звучит как полный абсурд. Это и смешно, и страшно. Хм, не знаю, хватило ли наших результатов, чтобы пройти его тест на достойного противника. Когда Ло Фэй закончил свою речь, в кабинете для совещаний воцарилась мертвая тишина. Прошло немало времени, прежде чем ее нарушило тихое бормотание Сюн-Юаня. «Это немыслимо! Просто немыслимо!» «В самом деле, верится с трудом», — Му Цзянь-Юнь прикусила губу. «Но я вынуждена признать, если рассматривать ситуацию под таким углом, то с точки зрения психологии все действия подозреваемого до сегодняшнего дня укладываются в единую схему» из которой четко вырисовывается его психологический портрет. Индзянь раскрыл рот в удивлении, сомневаясь, стоит ли вносить в протокол заседания эту часть разговора. «Ладно, ладно», — произнес Ханьхао с мрачным видом, то ли соглашаясь с выводами Ло Фе, то ли высказывая угрозу в адрес наглого противника. «Раз некто хочет сыграть в эту игру, то мы составим ему партию». Сказав это, он гневно ударил кулаком по столу, заставив всех вздрогнуть. Цзэн-Жихуа задорно рассмеялся. «Ладно, это, несомненно, будет захватывающая игра. К тому же ее начало уже не за горами, так?» Ханьхау перевел взгляд на Инцзяня. «Покажи всем извещение о вынесении смертного приговора». Тот был наготове и только ждал указания, так что немедля включил проектор. На экране появился снимок записки, оставленной преступником в микрорайоне Дунмин. Идеально ровные иероглифы в стиле, копирующим стандартный шрифт. До боли знакомое содержание. Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Хань Шаохун. Преступление: умышленное убийство. Дата казни: 23 октября. Исполнитель Эвменидес. Все поняли, что скрывается за этими словами. Завтра, уже завтра будет нажат спусковой крючок, который запустит эту кровавую и жестокую игру. «Ладно, по поводу этой записки, думаю, дополнительные объяснения не нужны». Ханьхао снова махнул помощнику рукой. «Инцзянь!» Доложи всем, что известно об этой Хань Шаохун. Интянь вывел на экран проектора поясную фотографию женщины. Хань Шаохун, женщина, тридцать лет, замужем, детей нет, прописана в Чэнду, проживает в коттеджном поселке дзиндин Центральный, округ Нанчен, дом семьдесят, работает в сфере торговли, генеральный директор экспортно-импортной торговой компании ООО Духуа цзэн хуа внезапно прервал Цяня. «Во всем городе найдется немало людей с таким именем. Как вы установили, что это именно она?» «Она также получила извещение», — ответил Цянь, сменив изображение на экране. «Это комментарии к призыву смертной казни на том сайте. В третьем из них была упомянута Хань Шао Хун. Впоследствии это сообщение собрало более 20 откликов». Можно сказать, что она была выбрана жертвой интернет-пользователями. Почему ее выбрали так много людей? Высказал всеобщее недоумение Мут Зяньюнь. На фотографии Хань Шаохун выглядела элегантной женщиной, самой настоящей красавицей. Такой человек, как она, по идее должен был пользоваться расположением в интернет-сообществе. Как могло получиться, что столько людей воспылали к ней такой ненавистью, что желали ее смерти? Хань Шаохун полгода назад была замешана в одном ДТП со смертельным исходом. Она сбила сельского жителя, торгующего овощами. Новость об аварии быстро распространилась по интернету. Многие высказывали мнение, что на самом деле это было умышленное убийство. В итоге на неё обрушилась волна народного негодования. Цзэн Жихуа покачал указательным пальцем из стороны в сторону. ха, -ха я слышал об этом происшествии». «Оказывается, это была Хань Шаухун. По слухам, она птица высокого полёта». Му Цзянь Юнь и Сюн Юань тоже краем уха слышали про эту историю. Среди присутствующих только Ло Фэй не был в курсе событий, поскольку был не местным и мало времени проводил в интернете. Поэтому Ин Цянь кратко пересказал ему суть дела. Полгода назад, 5 апреля, красный бмв за рулем которого сидела хань шао хун врезался в придорожный лоток сельского жителя сюн гуанзуна между ними началась перепалка сюн гуанзун требовал чтобы хань Шаохун возместила ему ущерб а та настаивала, что торговец установил лоток посреди улицы мешая нормальному движению и всячески отпиралась от компенсации после ожесточенного спора на повышенных тонах хань Шаохун хун приготовилась уехать с места происшествия но сюнгу андзун продолжал упорствовать перегородив машине дорогу никто из них не хотел уступать в этот момент машина хань шао хун вдруг на полном ходу рванула вперед и сбила сюну андзуна позднее тот скончался в больнице от полученных травм очевидцев произошедшего было немало так что новости стремительно разлетелись по всему городу и интернету По словам Хань Шаохуна, она хотела дать задний ход, чтобы объехать Сунгу Анзуну, но на нервной почве перепутала и включила не ту передачу, что в итоге обернулась трагедией. Следствие приняло версию Хань Шаохуна, ее действия были классифицированы как нарушение правил дорожного движения и неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Месяц назад суд приговорил ее к тюремному заключению сроком на три года с двухлетней отсрочкой на исполнение приговора. Такое решение суда вызвало крайне острую реакцию в обществе. В интернете поднялась волна критики с призывами покарать виновника. Большинство людей были убеждены, что Хань Шао Хун намеренно сбила Сюн Гуан Цзуна, и что она должна понести намного более суровое наказание, как заумышленное убийство. «Я тоже считаю, что это было умышленное убийство», под конец высказал собственную точку зрения Ин Цянь. По словам очевидцев, перед тем, как машина тронулась с места, Хань Шаохун угрожала потерпевшему, выкрикнув что-то вроде «Если ты не уйдешь с дороги, то я тебя задавлю», так что ее заявление, что она перепутала передачи, звучит неубедительно. Хань Хао, покачав головой, кисло добавил. В действующем законодательстве применяется принцип презумпции невиновности. Только при наличии весомых доказательств преступление может быть классифицировано как умышленное убийство. Резкие слова, выкрикнутые во время перепалки, все же не могут служить объективными доказательствами виновности. Поэтому суд в итоге вынес такое решение, что вполне объяснимо. А «В смысле презумпции невиновности?» «Это что, значит, я могу взять и спокойно сбить человека на улице?» Возмутился Цзэн-Жихуа, глядя с подлобья на Ханьхао. «Мы с вами все варимся в одном котле и прекрасно все понимаем. Зачем ходить вокруг да около? Да неужели такой мягкий приговор никоим образом не связан с размером ее банковского счета и с наличием у нее влиятельных покровителей?» Ло Фэй бросил быстрый взгляд на Цзэн-Жихуа поменяв мнение о нем в лучшую сторону. Сюн Юань неодобрительно кашинул, после чего сухо произнес: «Давайте ближе к делу. Каков будет наш следующий шаг?» Взгляды присутствующих вновь обратились к Хань Хао, как к руководителю группы. У того же был наготове ответ: «Завтра, двадцать третье октября». Именно эту дату подозреваемый указал как день, когда будет приведен в исполнение приговор Хань Шаухун. Раз уж он так дерзко и самоуверенно бросил вызов полиции, сообщив свои планы, то идеальным решением будет расставить ему ловушку, и он сам придет к нам в руки. Индзянь, подхватив мысль Хань Хао, стал излагать детали плана. Чаще всего убийства происходят в укромных малолюдных местах, Но данный случай по многим параметрам выпадает из общей картины, поскольку у подозреваемый сообщила о своих планах. Он будет знать наперед, что полиция возьмет Хань под свою охрану, тем самым исключая возможность тайного нападения. Поэтому для совершения убийства он, наоборот, выберет самое оживленное место, где из-за изменчивой обстановки невозможно полностью оградить охраняемое лицо от всех возможных опасностей. Офис компании Хань Находится в бизнес-центре Д в центре города. Обычно Хань Шаохун выходит из дома примерно в девять утра и добирается в свой офис на машине. Бизнес-центр Д является зданием старой постройки, так что там нет подземной парковки. Хань приходится оставлять машину на наземной парковке неподалеку и заходить в здание пешком. Ее рабочий день заканчивается в четыре часа дня, после чего она возвращается домой. Живет она в коттеджном поселке Дзиндин Центральный, где действует контрольно-пропускной режим. На территории поселка ведется круглосуточное видеонаблюдение. Бизнес-центр ДЭ также строго охраняется. На каждом этаже установлена система контроля доступа. Эти два места вряд ли подходят для совершения убийства. Поэтому, если подозреваемый действительно планирует убить завтра Хань Шаохун, то проще всего это будет сделать на парковке у бизнес центра там открытое пространство отличная транспортная доступность оживленное движение словом довольно просто совершить нападение а потом скрыться затерявшись в толпе поэтому наша первостепенная задача завтра взять под полный контроль эту парковку По ходу рассказа Инцзянь один за другим выводил на экран снимки упомянутых мест, наглядно иллюстрируя свои слова. Ханьхао добавил, бросив короткий взгляд на Сюн-Юаня. «Конечно, нам также необходимо будет принять особые меры, чтобы не допустить убийства каким-либо другим способом, включая отравление ядом, выстрел с дальнего расстояния, ДТП, взрыв бомбы и прочее. «Командир Сюн, эти вопросы я поручаю вам!» Сюн Юань, однако, не сразу отреагировал на приказ. Слегка сдвинув брови, он произнес. «Вы имеете в виду, что необходимо установить за Хань Шао Хун постоянное наблюдение, и как только убийца проявит себя, мы сразу поймаем его с поличным?» Хань Хао, кивнув, веско добавил. «Верно. Не думаю, что кто-то сможет совершить убийство». Прямо под носом у полиции. Сюн Юань немного помедлил, прежде чем ответить. «Но я считаю, что такой вариант неприемлем. Мы должны ограничить передвижение Хань-Шао-Хун в течение завтрашнего дня, велев ей не выходить из дома. Только таким образом можно обеспечить ей максимальную безопасность». «Я понимаю вашу позицию», — предпринял попытку переубедить коллегу Хань-Хао. Но сколько она будет прятаться дома? Вы думаете, если преступник не сможет завтра совершить убийство, то он тут же прекратит попытки и откажется от своего замысла? Если он убьет Хань Шао Хун в другой день, то мы, ко всему прочему, упустим реальный шанс схватить его, разве нет? Сюн Юань все еще не выглядел полностью убежденным. Как бы то ни было, я не одобряю использование охраняемого лица в качестве приманки. Мнения двух ключевых участников специальной следственной группы разделились, причем каждый был по-своему прав. После некоторых раздумий Ханьхао предложил. «Поступим следующим образом. Какой вариант поддержит большинство из нас, так и будем действовать». Прошу всех проголосовать, поднять им рук. Сюн Юань кивнул. Я согласен вынести вопрос на голосование. Цэн Жихуа первым поднял руку. Я голосую за вариант начальника Ханя. Кто такая эта Хань Шаохун, чтобы так волноваться по ее поводу? Разве что, если ее действительно убьют, будет немножко жалко, что погибнет такая красавица. Последние слова он произнёс с нескрываемой насмешкой в голосе, бросив косой взгляд на Му Цзянь Юнь. «Она и правда красивая женщина. Всем на зависть», — глядя на Цзэн сказала Му Цзянь Юнь. На её губах промелькнула лёгкая улыбка. «Впрочем, зависть никак не повлияет на моё решение. Я голосую за вариант начальника Сюна. Защита жизни Хань Шао Хун на первом месте» цзэн скривился с досадой. «Жуть! Женщину с дипломом психолога на мякине не проведёшь!» «Итак, сейчас два на два. Офицер Ло, какова ваша позиция?» После слов Ханьхао все взгляды обратились к Ло Фэю, и тот высказал своё суждение. «Я поддерживаю начальника Ханя. Отлично!» На губах Хань Хао заиграла довольная улыбка. Он обвел взглядом всех присутствующих. «Давайте займемся разработкой детального плана операции!» Совещание затянулось до двух часов дня. Постепенно план защиты Хань Шао Хун стал вырисовываться. Главными действующими лицами в операции опять стали отборные оперативники угрозыска и бойцы спецподразделения под командованием Ханьхао и Сюн Юаня. Роль Ло Фэя в предстоящей операции не сводилась до второстепенной и крайне незначительной. Такое решение, конечно, не стало для него сюрпризом. Все же здесь был не Шоу, в котором он распоряжался как начальник. Как только совещание закончилось, Хань Хао и Сюн Юань ушли заниматься подготовкой к предстоящей операции, а Цэн Джи Хуа помчался в свой номер отсыпаться. В кабинете для совещания остались только оказавшиеся неудел Ло Фэй и Му Цзянь Юнь. Дождавшись, когда все разошлись, Му Цзянь Юнь решилась поднять вопрос о результатах голосования. «Офицер Ло!» «Ваши позиции на голосовании не согласуются с принципами правоохранителя. Хороший полицейский должен предотвращать преступление, а вы, наоборот, развязываете убийце руки, создавая идеальные для него условия». «Вы полагаете, убийца добьется своего?» «Под неусыпным наблюдением полицейских?» — уклонился от прямого ответа Лоффей. Он ловко сменил тему разговора, словно мастерски выполнил обманное движение в тайцзицюань. Му Циан Юнь, однако, не поддалась на эту уловку. «Честно говоря, меня мало заботит то, что произойдет завтра. Меня интересует лишь психологическая сторона вопроса. Какие мысли витают в головах людей? К слову, я и Сюн Юань следовали профессиональной этике полицейских, а вы — нет». Ханьхао уже не терпится поймать убийцу, может быть, чтобы отомстить за офицера Джена, а может, из-за чрезмерного честолюбия. Это ни для кого не секрет. Цзэн Жихуа, очевидно, еще недостаточно зрелый, и потому во время работы руководствуется наивным понятием о справедливости. Но что насчет вас? Вы намного хладнокровнее, Ханьхао, и уж тем более не столь легкомысленный, как Цзэн Жихуа. Так почему же вы сделали такой же выбор? Ло Фэй и Му некоторое время мерили друг друга пристальными взглядами, после чего первый покачал головой. «Я не знаю». Психолог-профайлер звонко рассмеялась. «Человек не может не знать, о чём он думает, но может бояться смотреть правде в глаза. Когда сегодня вы выдвинули свою версию мотива убийства офицера Чэна, я не на шутку испугалась. Крайне смелое предположение». «Хотя и абсолютно логично. Рядовому человеку такое просто не могло взбрести в голову. Как же вам удалось прийти к этой мысли?» «Очень просто», — спокойно ответил Ло Фэй. «Для этого нужно посмотреть на ситуацию глазами противника». Му Цзянь Юнь неопределенно покачала головой. «Поставить себя на место преступника»? Этому учат на базовом курсе полицейской академии. Но никто из нас до этого не додумался, только вы. Знаете, о чём это говорит?» Ло Фэй прищурил глаза, ожидая пояснений. Му Цзянь Юнь задумчиво улыбнулась и продолжила полушутливым тоном. «Из всех нас ваш образ мысли максимально близок к мышлению убийцы. Вы в какой-то степени с ним схожи». На лице Ло Фея застыла маской растерянности. Затем он выдавил из себя вымученную улыбку. «С вашим заключением я не могу поспорить». «По-моему, наш противник как раз подстать вам, верно?» В глазах Му Цзянь Юнь все ярче горели огоньки азарта. «Вы оба в равной степени предвкушаете начало этой захватывающей игры». Ло Фея мгновение помолчал, а затем вдруг тоже расплылся в улыбке. С него сорвали маску, но вместо страха на его лице проступило облегчение. «Вы слышали такую фразу?» — задал он встречный вопрос. «Хочешь стать гениальным следователем? Сначала стань гениальным преступником». «Это же слова уважаемого профессора Лю с кафедрой криминалистики полицейской академии». Он также говорил, что у гениального следователя, как и у гениального преступника, есть много схожих черт. Проницательность, внимание к деталям, склонность к риску, любознательность. Они похожи друг на друга, как две стороны одной монеты. И стремление проникнуть в мысли противника, тайком заглянуть за ребро этой монеты, их самые сокровенные и навязчивые желания, но в то же время и самые невыполнимые. «Верно. Уважаемый профессор Лю был для меня не только учителем, но и наставником». Ло Фэй унесся мыслями в далекое прошлое. На его лице отразился отпечаток душевной боли. «К счастью, ваша сторона монеты обращена к добру». Мудзянь Юнь не отрывала взгляд от лица собеседника. «Если бы вы выбрали путь преступника...» то сложно представить, какой ужасной катастрофой это могло бы обернуться. «Ужасной?» — Ло Фэй вдруг резко покачал головой. «Есть вещи и пострашнее». Мун приподняла брови, заинтригованная. «И что же?» «Женщина с дипломом психолога!» — Ло Фэй тон Цзэн Жихуа. От улыбки вокруг его рта отчетливо обозначились морщинки. Му Цзянь Юнь на мгновение застыл в изумлении, после чего постаралась скрыть свое смущение на в брови. И вы туда же? Для мужчин нет ничего святого. Двадцать октября, шестнадцать часов двадцать три минуты. Ну что за «Пытка! Видимо, не судьба мне сегодня, нормально выспаться!» — пожаловался дзен непрестанно зевая. Однако, несмотря на крайнюю усталость, его покрасневшие глаза сверкали охотничьим азартом. Ханьхао обернулся к парню и, уловив что-то в его взгляде, нетерпеливо спросил. «Ну как? Что нового?» Этот тип выложил в интернет извещение о вынесении смертного приговора Хань-Шао Хун. С того времени прошло примерно полчаса. Хань-Хао тут же зашел на нужный сайт. И действительно, пост с названием «Извещение о вынесении смертного приговора», выложенный ивменидами, уже собрал немало просмотров и комментариев. Кликнув на кнопку «Развернуть текст сообщения», Ханьхао обнаружил, что послание полностью идентично тому, что получила полиция. Под сообщением за какие-то полчаса накопилось несколько десятков комментариев. Реакция интернет-пользователей была очень бурной. Удивление, сарказм, восторг, троллинг — все смешалось в один безумный коктейль. «Ты обнаружил IP-адрес, с которого было выложено сообщение?» Глаза Ханьхао тоже загорелись азартом. Со времени публикации поста прошло всего ничего. Даже если подозреваемый выложил его в сеть из интернет-кафе, стоило лишь определить точный IP-адрес, и, двигаясь по его следу, можно будет получить немало ценной информации. «Да, наглости ему не занимать. Прекрасно зная, что мы отслеживаем его действия в интернете, он, тем не менее, открыто и дерзко публикует сообщения». Хотя он и использовал прокси-сервер для локального подключения, моим подчиненным легко удалось вычислить его исходный IP-адрес. Он выделен для коллективного пользования, но это не интернет-кафе, а компания, работающая в сфере культуры. Вот ее её адрес». Цзэн Жихуа передал Ханьхау листок с данными. Тот пропустил строчку цифр IP-адреса и мгновенно выхватил взглядом главное. Шоссе Инбинь, дом 23, бизнес-центр Хайчжэн. Офис 901. Спустя 15 минут Ханьхао, Инцзянь и Цзэнджихуа прибыли по этому адресу. Увидев обеспокоенные лица полицейских, секретарша без промедления отвела их в конференц-зал и сразу позвала руководителя компании и системного администратора. После первых же вопросов выяснилось, что с двух часов дня, когда начинался рабочий день, Посторонних вообще не было, и что никто из сотрудников компании также не покидал офис. Хань Хао сразу направил Инцзяне караулить вход. Офис компании располагался на девятом этаже, поэтому, заблокировав вход, они лишали отправителя возможности ускользнуть. Цзэн Хуа показал системному администратору листок с данными. «Посмотрите, к какому компьютеру относится этот IP-адрес?» «Эх, я... я смогу узнать это только после сверки данных». Системным администратором оказался совсем молодой парень лет двадцати с небольшим. У него была прическа с пробором и сальные, неприятные на вид волосы. Скорее всего, он первый раз имел дело с полицией, поскольку постоянно запинался и сильно нервничал. Стоявший рядом тучный руководитель компании тут же гневно уставился на него. Даже этого не знаешь. Чем ты вообще занимаешься на работе, начальник? Начальник Лю, в нашей компании динамическое динамическое распределение сетевых адресов. Парень весь покраснел, стараясь объяснить ситуацию начальнику. Этот IP-адрес точно принадлежит нашей компании, но какому точно устройству я узнаю только только после сверки данных. Начальник Лю потряс пальцем перед лицом парня. «Еще раз говорю тебе. Работа не терпит халатности. Вы, молодежь, совершенно ни на что не годитесь. Вот я в молодые годы...» «Знаете, это не его обязанность», — прервал его Дзен-Жихуа, после чего отвел его толстую руку в сторону и улыбнулся попавшему под раздачу парню. «Беги сверять данные». Парень взял листок и послушно умчался выполнять поручение. Начальник Лю, явно желавший устроить своему подчиненному серьезную выволочку, проглотил готовые вырваться упреки и обернулся к Ханьхау и Цзэн Жихуа. Нацепив на лицо улыбку, он произнес. «Господа полицейские, а что произошло? Может быть, кто-то зарегистрировался на порно-сайте? Тогда не надо ничего проверять. Я сразу вам скажу, что это паршивец Кан Шань». «Я завтра же его уволю!» Ханьхау было не до пустой болтовни, так что он сразу перешел к допросу. «Сколько в вашей компании сотрудников?» «Включая меня, двенадцать человек. У нас маленькая компания, мы только начинаем!» Говоря, начальник Лю вытащил визитницу и протянул по визитке полицейским. «Вот, возьмите, пожалуйста» ддзеенджи хуа принял визитку и с веселой улыбкой стал вертеть ее в руках рассматривая тогда как Ханьхао чисто из вежливости глянул на карточку и сразу продолжил допрос сегодня все пришли все все поспешно ответил начальник лю кроме меня и бухгалтера все работают в общем зале Ханьхао похлопал ддзеенджихуа по плечу пойдем посмотрим тот сунул визитку во внутренний карман и двинулся вслед за Ханьхао. Общий зал представлял из себя помещение, разгороженное на десять рабочих мест. Когда полицейские вошли, все сотрудники подняли голову и с любопытством уставились на незваных гостей. Ханьхао быстрым взглядом обвел лица всех присутствующих и нахмурился. Среди десяти сотрудников было восемь девушек и два парня. Системного администратора они только что видели — а десятый оказался низеньким толстячком, чье телосложение напоминало восковую тыкву. Было очень сложно представить кого-то из них в роли безжалостного преступника. Ханьхао обернулся к Цзэн-Жихуа. Тот выглядел еще более удрученным, его губы расползлись в растерянной усмешке. — Что за... это беспроводная сеть? — Верно! мы одни из первых чанду кто перешел на беспроводной интернет несмотря на то что компания небольшая рабочие условия у нас превосходные с большим воодушевлением принялся вещать начальник лю обращаясь к дзеен хуа но заметив хмурый вид собеседника и полное отсутствие реакции он разочарованно замолчал после чего снова набросился с криком на системного администратора а ты что проверил или нет и это «Довольно странно». Парень выбрался из своего рабочего уголка и нерешительно подошел. «Я проверил все устройства компании, но сегодня при подсоединении к интернету этот IP-адрес не был присвоен ни одному из наших компьютеров». «Как это возможно?» — спросил Ханьхао Цзэнжи понизив голос. «Может быть, произошла ошибка?» «И этот адрес, несомненно, был присвоен какому-то пользователю через корпоративную сеть нашей компании, и точно было зафиксировано подключение к сети с какого-то устройства, в три с чем-то. Только это... это не компьютер нашей компании». В процессе объяснений парень постоянно косился на своего начальника, страшно волнуясь. «Не компьютер компании?» — начальник Лю вытаращил глаза. «Если это не компьютер компании?» то каким образом он смог подключиться к нашей сети?» На макушке парня обильно выступил пот. «Я... я не установил пароль». Ханьхао понял, что всплыли какие-то новые обстоятельства, и снова обратился к цзэн -жихуа. «Объясни мне, наконец, в чем дело». «Это беспроводная сеть, к тому же без установленного пароля». подавленно тряхнул головой. «Чисто теоретически, в зоне действия сигнала любой компьютер, на котором есть функция подключения к беспроводной сети, может выйти в интернет через сервер этой компании». Лицо Ханьхао помрачнело. «И насколько большая эта зона?» «Намного больше той, что мы могли бы взять под контроль. Она охватывает не только бизнес-центр, но и прилегающую к нему территорию. Если подозреваемый принёс с собой ноутбук, то мог свободно подключиться к этой сети и получить доступ в интернет, находясь в 30-50 метрах от здания, а то и дальше. Ханьхао не проронил ни слова. Ему ничего не оставалось, кроме как смириться с прискорбным фактом. С учетом такой огромной зоны действия сигнала, найти укромный уголок для преступника не составляло особого труда. Зацепка, такая перспективная и окрыляющая, В одно мгновение обернулось ничем. «Так почему ты не установил пароль?» Перешел на крик начальник Лю, окончательно выйдя из себя. «Кто будет нести ответственность за то, что какой-то негодяй только что воспользовался нашей сетью?» Молодой парень, опустив голову, покорно выслушивал гневную отповедь брызгающего слюной начальника, даже не решаясь вставить слово. Цзэн-Жихуа легонько похлопал начальника Лю по плечу. «Достаточно. Не стоит его ругать». «Это почему же?» Тот, казалось, никак не мог унять свой гнев. «Потому что даже если бы у вас был установлен сложный пароль, этот тип смог бы его взломать. Для него это дело всего лишь нескольких минут», уныло констатировал Цзэн-Жихуа, скривив рот. «Ханьхао!» посчитав, что здесь больше не о чем говорить, махнул рукой. «Мы уходим». «Я так и знал, что эта поездка будет напрасной», не удержался от комментария Индзянь на обратном пути в управление. «Если бы этот тип не умел заметать следы в интернете, то был бы совсем дилетантом в своем деле. Такой не смог бы додуматься бросить вызов полиции своими извещениями». Ханьхао окатил своего помощника ледяным взглядом. «Наш новый противник — крайне интригующая личность. Похоже, ты тоже не остался равнодушным». Индзянь понял, что случайно сболтнул лишнее, и стал виновато оправдываться. «Начальник, я... я вовсе не это имел в виду». «Хватит, хватит. Долой разговоры. Инь, веди машину спокойнее, я попробую подремать». Нарочито недовольно пробурчал Цзэн-Жихуа, тем самым дав Инцзяню возможность выйти из неудобного положения. Последний уловил его намек и дальше хранил молчание. Спустя десять минут полицейская машина подъехала к управлению. Выйдя из нее, Цзэн-Жихуа отделился от остальных и направился к гостинице при отделе уголовного розыска. И хоть падал с ног от усталости, он не пошел к себе отдыхать, а двинулся в номер, в котором расположилась Му Цзянь Юнь. Та как раз собиралась идти на ужин, поэтому дверь в номер была не заперта. Цзэн Жихуа бесцеремонно зашел внутрь, по пути закрыв за собой дверь. Му Цзянь Юнь удивленно возрелась на него. «Зачем вы пришли?» «Разумеется, обсудить текущее расследование. А вы что подумали?» Цзэн Жихуа непринужденно уселся в кресло, после чего глубоко втянул носом воздух, зажмурившись от удовольствия. «Хм, красивая женщина, прекрасна во всех отношениях. У неё даже комната благоухает, даря подлинное эстетическое наслаждение». Му Цянь Юнь наморщила лоб. «Если говорить о деле, то зачем закрывать дверь?» «А разве с Хань Хао вы не говорили за закрытыми дверьми?» — задал встречный вопрос Цзэн Джихуа с озорной улыбкой на лице. Честно говоря, поведение парня было довольно наглым, однако Му Цзянь Юнь отреагировал на это лишь лёгкой улыбкой. «Так о чём вы хотели поговорить? Сами явились, а всё ходите кругами». «Я знаю, что Хань Хао дал вам особое поручение провести расследование в отношении Ло Фея». Цзэн понизил голос и принял серьёзный вид. Простой анализ известных в этом деле фактов показывает, что с его личностью действительно связано слишком много подозрительных обстоятельств. В рамках дела номер 418 он был хорошо знаком с обоими потерпевшими и стал первым, кто сообщил о произошедшем в полицию. Его поведение до трагедии тоже во многом непонятно. В случае с убийством Джен Хао Мина он также был первым, кто оказался на месте преступления. Ещё одно совпадение. Поэтому Ханьхао решился на такой шаг. Простая подозрительность тут ни при чем. Ваши рассуждения кажутся здравыми и убедительными. Похоже, я действительно вас недооценила. Говоря это, Му Цянь Юнь уселась напротив Цзэн Жихуа. Тот пожал плечами. А вы что думали? Я тоже вполне заслуженно вхожу в состав специальной следственной группы. На самом деле, я получил более широкий доступ к архивным материалам по делу номер 418, чем любой из вас. Во многих моментах Хань Хао полагается на мой технический анализ. а брови Му Цзянь Юнь взлетели вверх. И что вам удалось выяснить? Цзэн Жихуа ответил вопросом на вопрос. В полицейской академии до трагических событий в деле номер 418 «Произошло еще несколько менее значимых инцидентов, которые явно неким образом связаны с ним». «Вы об этом знали?» Му Цзянь Юнь отрицательно покачала головой. «В докладе и материалах Хань Хао такой информации не было». Цзянь Жихуа довольно улыбнулся. «Ну, тогда слушайте. За полгода до событий, отраженных в деле номер 418, В полицейской академии появились извещения о наказании, написанные от лица Евменид. Их стиль полностью идентичен тому, что мы наблюдали позднее в извещениях о вынесении смертного приговора. Адресатами извещений были курсанты полицейской академии, совершившие незначительные проступки. Ни одному из них не удалось избежать наказания, указанного в послании. Конечно, эти наказания даже близко не стояли со смертной казнью по своей суровости поэтому в то время не привлекли особого внимания. «Да? Были такие случаи?» С живейшим интересом откликнулась Муд Зяньюнь. «Расскажите подробнее». В архивных материалах есть записи о четырех таких случаях. Первое извещение появилось в конце 83 третьего года. В графе «Преступление» в нем было указано мошенничество на экзамене. Дата исполнения наказания был указан день объявления результатов экзамена. Когда этот день настал, обнаружилось, что тот курсант набрал ноль баллов. В ходе расследования выяснилось, что непостижимым образом вместо ответов в его экзаменационной работе оказалась пустота. Этот курсант обратился к преподавателю, намереваясь протестовать результаты. Однако номер экзаменационного билета, имя и фамилия на бланке в самом деле были написаны его почерком, так что ничего нельзя было поделать. После трагических событий в деле номер 418 специальная следственная группа допросила этого курсанта. Тот признался, что действительно сжульничал на экзамене и сам был в полном недоумении, каким образом вместо заполненной им экзаменационной работы был подан пустой бланк. Крайне любопытно. А что было в остальных случаях? Адресатом второго извещения стала девушка, обвиненная в мелком воровстве. В день исполнения наказания она пошла в душ, а когда вернулась, то обнаружилось, что шкафчик для хранения одежды был все так же закрыт на ключ, но одежда из него неведомым образом испарилась. Ключ от шкафчика был только в одном экземпляре. Пока девушка принимала душ, он все время находился на ее запястье. Никто так и не понял, каким образом эти вмениды смогли забрать одежду из шкафчика. Муд Юнь склонила голову, задумавшись. Очевидно, ей хотелось раскусить секреты в Менит, но вскоре она сдалась и переключила свое внимание на дальнейший рассказ цзэн Жихуа. Третье извещение получил парень, имеющий дурную репутацию, поскольку любил вынюхивать чужие секреты и придавать их огласке. В обозначенную в извещении дату «Среди ночи в студгородке» внезапно заработала радиосвязь, И кто-то во всеуслышании зачитал три главы из дневника этого парня, содержание которых носило сугубо личный характер. Впоследствии обнаружилось, что кто-то пробрался в радиорубку и поставил на воспроизведение кассету с заранее записанным текстом. Этот парень тщательно следил за своим дневником и всегда держал его при себе. Каким образом Эвменидам стало известно, что там написано, до сих пор загадка. Адресатом четвертого извещения также стал парень. Его проступок, образно говоря, заключался в попытке усидеть на двух стульях, встречаясь с двумя девушками сразу. Вечером указанного в извещении дня он отправился на студенческую дискотеку, где одновременно появились обе эти девушки, и в результате его обман выплыл наружу. Позже девушки сообщили, что пришли на дискотеку по просьбе самого парня, переданной в записке. Но понятно, что тот парень не стал бы совершать такой глупый поступок. Во всем этом явно прослеживается почерк Эвминит. Му Цянь Юнь терпеливо дослушала рассказ до конца, после чего сразу же вычленила ключевой момент. «А что с кассетой?» В третьем случае фигурировала кассета, которую транслировали по радио на весь студгородок. Получается, на ней должна быть запись голоса Эвминит. Если почерк можно подделать, то голос очень сложно изменить, ведь так? «Вы сразу уловили суть!» «Впечатляет, впечатляет!» Не упустил возможности отвесить комплимент Дзен-Жи Хуа, после чего достал из кармана плеер. «Здесь та самая запись, послушайте!» Му Цзянь Юнь надела наушники. Через секунду в них раздался приглушенный мужской голос. Прослушав всего пару фраз, она нахмурилась в замешательстве. «Этот голос звучит очень странно!» «Не совсем естественно, что ли?» «Очень просто. Он зажал нос». тоже зажал свой нос, когда говорил это. Получившийся в результате искаженный голос действительно был немного схож с тем, что остался на кассете. «То есть запись с его голосом не дает нам ровным счетом ничего?» «Раньше не дала бы, но сейчас все иначе», — сказал дзен с коротким смешком. С помощью современных компьютерных технологий можно сотворить такое, что вам и не снилось. Мои подчиненные провели восстановление звука аудиозаписи, что позволило смоделировать естественный голос этого человека. Послушайте еще раз. дзен включил следующую запись на плеере. Мужской голос, зазвучавший в наушниках, стал намного естественней. Он казался смутно знакомым. Но Мудзянью никак не удавалось сообразить, кому точно он принадлежит. «Этот голос звучит как голос молодого человека, так? Это означает, что 18 лет назад он был совсем юным парнем. Если для дальнейшей обработки записи мы снова прогоним ее через программу, то сможем смоделировать, как будет звучать его голос спустя 18 лет, когда он станет взрослым мужчиной». Цзэн Джихуа снова переключил запись на плеере, В уголках его губ притаилась лукавая улыбка. Голос, зазвучавший из динамика, стал более звучным. Му Цзянь Юнь в шоке распахнула глаза, у нее невольно вырвался удивленный возглас. «Ло Фэй!» И правда, этот низкий голос звучал в точности, как голос Ло Фэя. Изумление, написанное на лице Му Цзянь Юнь, стало долгожданным подарком для Цзэн Жихуа. Наслаждаясь своим маленьким триумфом, он тряхнул головой. «Сейчас вы понимаете важность задачи, которую перед вами поставили». Мудзянь Юнь сняла наушники. «Ханьхао, в курсе всего этого?» Цзэн Жихуа с абсолютно невозмутимым видом отозвался. «Нет, не в курсе». Мудзянь Юнь смерила собеседника долгим взглядом, после чего суровым тоном спросила. «Тогда почему вы рассказали об этом мне? Вам необходимо доложить о полученных результатах Ханьхао?» Цзэн Жихуа ответил, изогнув губы в своей фирменной ухмылке. «Я искал повод поговорить с красивой женщиной. Такое объяснение вас устроит?» Му Цзяньюнь презрительно фыркнула. «Вы все сказали, что хотели. Тогда я немедленно позвоню Ханьхао и попрошу его прийти сюда». Увидев, что собеседница уже тянется к телефонной трубке, цзэн сделал стремительное движение рукой, чтобы ей помешать. «А, нет-нет-нет! Не делайте этого! Не выдавайте меня!» Му Цзэнь-Юни уставились друг на друга. Их взгляды были не то чтобы жесткими и колючими, скорее напряженными до предела. Парень быстро признал свое поражение, расплывшись в виноватой улыбке. «Ну ладно, ладно, скажу как есть». Этого лофея я видел всего пару раз. Однако я не верю, что именно он стоит за этими жестокими убийствами. По крайней мере, его скорбь, когда он вспоминал события из дела номер 418, была неподдельной, так? К тому же он произвел на меня приятное впечатление. Его проницательность и профессиональная хватка будут посильнее, чем у Ханьхао. Поэтому будет лучше, если вы сперва просканируете его как психолог. М -м -м после короткого размышления мут юнь кивнула хорошо но у меня есть одно условие мне нужны все материалы которыми вы располагаете идет без колебаний согласился Цзэн хуа сейчас пойду сделаю копию для вас 22 октября три часа пятьдесят пять минут Этот лет назад на зависть многим Хань Шаохун вышла замуж за человека из знатной и богатой семьи. Назвать семью носящую фамилию Дун знатным родом вовсе не было преувеличением. По слухам, кто-то из старшего поколения семьи занимал высокую должность в администрации провинции Сычуань. Супруг Хань Шаохун был лучшим из младшего поколения семьи Дун. Он являлся постоянным представителем Китая в одной из стран Европы. За счет таких связей дела у внешнеторговой компании Хань Шао Хун быстро пошли в гору. Ей еще не было и 30 лет, а она уже жила в коттедже, водила иномарку и была известна в высших кругах столицы провинции. Хань Шао Хун придерживалась здорового образа жизни. Обычно она ложилась не позднее одиннадцати вечера, выпивая перед сном бокал красного вина. Но этой ночью Хань Шаухун не могла заснуть. Она непрестанно ворочалась сбоку на бок на своем мягком водяном матрасе, охваченная безотчетной тревогой. Из-за чего? Только из-за анонимного письма, полученного сегодня утром. На самом деле, когда Хань Шаухун впервые увидела это непонятное извещение, то не придала ему особого значения и сообщила об этом в полицию просто для проформы. Она не раз уже получала подобные угрозы после того, как новости о той аварии просочились в интернет. Если поначалу Хань Шаохун была как на иголках, все время ожидая нападения, то после третьей по счету угрозы махнула на все рукой и вернулась к привычному ритму жизни. Но на сей раз... Ситуация развивалась абсолютно иначе. Вскоре после ее звонка приехали полицейские и расспросили обо всем в мельчайших подробностях. После обеда прибыло подкрепление из полиции для усиления охраны. Среди них был мужчина атлетического телосложения по имени Сюн Юань, представившийся командиром спецподразделения. Это навело Хань Шао Хун на неприятные подозрения. Что же еще мог означать такой серьезный подход полиции к ее, вроде бы, незначительному делу? Именно в этот момент раздалась трель телефона, лежащего у изголовья кровати. Хань Шао Хун рывком подскочила с постели, включила настольную лампу и взяла трубку с такой осторожностью, словно держала в руке готовую взорваться бомбу. «Алло?» На другом конце провода хранили молчание. «Алло!» — повторила громче Хань Шаухун, Ее голос слегка дрогнул. Никто так и не ответил. Женщина, не выдержав напряжения, отбросила трубку и выбежала из спальни, словно за ней кто-то гнался. Только в гостиной при виде дежурящих там полицейских она смогла немного перевести дух. Сюн Юань мгновенно вскинулся. «Что случилось?» «Странный звонок». «Я взяла трубку, но на другом конце провода была тишина», — выпалила Хань Шао Хун с паникой в голосе. Сюн Юань дал знак своему подчиненному. Один из бойцов понял приказ без слов и медленно поднял трубку телефона, находящегося в гостиной. К нему заранее было подключено оборудование для мониторинга и контроля входящих звонков. На том конце провода по-прежнему хранили тишину. Спустя примерно десять секунд раздались длинные гудки. Собеседник бросил трубку. «Немедленно проверьте номер, с которого поступил звонок», распорядился Сюн Юань, а затем повернулся к Хань Шао Хун и добавил успокаивающим тоном. «Мы сами разберемся. Идите к себе отдыхать». «Нет, я не могу спать». Лицо Хань Шао Хун от страха стало белым, как мел. «Я посижу вместе с вами в гостиной». Сюн Юань улыбнулся. «Не волнуйтесь, мы сможем обеспечить вашу безопасность. Смотрите, мы находимся здесь для вашей охраны, преступник не сможет пробраться внутрь. Снаружи также сидят в засаде мои коллеги. Они всю ночь будут следить за окнами, чтобы никто не пробрался в дом». «Правда?» — протянула Хань Шаохун с ноткой неуверенности. «Вы не видели, что за окном стоит белый автомобиль?» Там сидят наши коллеги из Угрозыска. Их начальник Хань Хао тоже в той машине. Он отвечает за эту операцию». Услышав такие заверения от собеседника, Хань Шаохун более-менее успокоилась и вернулась в спальню. Зайдя в комнату, все же не стала плотно закрывать дверь, оставив ее приотворенной. Видимо, так она чувствовала себя в большей безопасности. Очень скоро были получены результаты отслеживания входящего звонка. Как и следовало ожидать, он был сделан с анонимного мобильного телефона. То есть это был тот случай, когда было невозможно определить конкретного пользователя и привлечь его к ответственности. Узнав это, Сюн Юань набрал номер Ханьхао. «Он ничего не сказал». Начальник прятался на пассажирском сидении автомобиля. Он принял вызов, не отрывая пристального взгляда от заднего окна коттеджа. «Верно», — произнес Сюн Юань. «Ни слова не произнес». После долгой паузы Хань Хао мрачно хмыкнул. «Он дает нам знать, что игра началась».